Глава сорок седьмая Когда Шивун Кларк подошла к дому на Камли-Бэнк-авеню, Дугл Келли и Дерек Шенкли уже ждали ее у подъезда. Келли сунул ключ в скважину, и все вошли. Ухоженный подъезд. К нижним перилам каменной лестницы приковано несколько детских велосипедов. Кларк отметила, что фамилия Блум все еще значится у входа рядом с одним из звонков — Они поднялись на второй этаж и остановились перед красной дверью. Прямо под дверным глазком помещалась медная табличка с той же фамилией — Блум. Шенкли провел пальцем по недавно начищенной меди. «Кэтрин?» — спросила Кларк, и Келли кивнул. «Она приходит раз в две недели». Он отпер и впустил их в квартиру. «Спасибо за помощь», — сказал Шивон, стараясь, чтобы голос не прозвучал брюзгливо. Келли не ответил. Дерек Шенкли остановился в прихожей, прижал ладони к щекам. «Здесь все как было», — прошептал он. Кларк щелкнул выключателем, вспыхнул свет. «Счета оплачивают вовремя», — подтвердил Келли. «Понятно, почему здесь тепло». Кларк потрогал батарею. Батарея с таймером включается раз в день на час. Наверное, тоже стоит изрядно, не считая муниципального налога и тому подобного. Мартин не раз пытался уговорить Кэтрин продать квартиру. Все трое переместились из прихожей в гостиную. Шенкли, так прижимая ладони к щекам, оглядывался по сторонам. Книги на полках, древняя пишущая машинка в футляре, Рядом стереосистема с лазерным проигрывателем. Газеты и деловые журналы с 2005 по 2006 год. «Капсула времени», — сказала Шивон. «Или Мавзолей», — она взглянула на Келли. «А после похорон вряд ли что-нибудь изменится. Кэтрин хочет и дальше приходить сюда. Садиться на его кровать». По-моему, даже разговаривает с ним. Дерик Шанкли присел на подлокотник кресла, убрал, наконец, руки от щек, вытер слезы. «Дверь после взлома отремонтировали?» — спросила Шивон. «Наверное», — ответил Шанкли. Шивон взглянула на Келли. «Вы знали о взломе?» «Не знал, пока Дерик мне не сказал». Но Кэтрин подтвердила, и она действительно заплатила за ремонт двери. Кларк внимательно оглядел комнату. А где он мог держать документы, те, что забрал из сейфа? Может, на письменном столе? Неуверенно предположил Шанкли. Роль письменного стола играл обычный обеденный, разложенный наполовину и передвинутый к эркерному окну, откуда днем на него падал свет. «Он всегда брал с собой ноутбук?» — спросила Кларк. «Всегда?» — Швон заметила на одной из книжных полок футляр фотоаппарата. «Кэнон». «Во время взлома фотоаппарат был здесь?» Шэнкли кивнул. «Странные какие-то взломщики», — согласился Келли. «Телевизор оставили. Фотооборудование и стереосистему не тронули». Паспорт стертый, и его чековую книжку тоже. — Есть версии? — спросила Шивон. — Воры забрали именно то, что хотели? Или убрались с пустыми руками? Шивон согласилась, следя, как Шанкли выходит из гостиной и идет через прихожую. «Спальня — Спальня, — объяснил Келли. Шивон тихо сказала. — Ему кажется, что Блумы... Вычеркнули его из жизни Стюарта. И не ошибается. Кэтрин не хочет видеть его даже на похоронах. Какая-то ненужная жестокость. Вот тут соглашусь. Кэлли подошел к ней поближе. У вас как, все нормально? Ваши приятели, Стил и Эдвардс, вознамерились прокрутить меня на котлеты. А ваш босс и его группа? «Переживу. Может, выпьем, когда закончим здесь?» «Не сегодня». Кларк остро взглянул на него. «Вы же не сдали журналистам историю о вторжении в офис Бренда?» Келли помотал головой. «Я убедил Кэтрин, что от этого никто не выиграет». Шивон кивнула, показывая, что все понимает, и снова оглядела комнату. «Вам это кажется странным?» — спросил Келли. Содержать квартиру, ничего в ней не менять. По-моему, ее можно понять. Из комнаты по другую сторону от прихожей донесся приглушенный плач. Может, нам Келли ее удержал. Дереку через многое пришлось пройти, я имею в виду с самого начала. Отец крутой мачо, полицейский, в крутом глазго. Он долго вел двойную жизнь... и каменкаут тяжело ему дался. А как отец воспринял? Поначалу отказывался верить, потом виски и вопли. Они жили вдвоем и почти не разговаривали друг с другом. Один изо всех сил надеялся, что второй со временем начнет понимать его. «Хорошо изложено», — одобрил Эшивон. «Надеюсь, он все-таки будет в вашей книге. хотя этот он заслужил». Келли рассеянно кивнул и взглянул на возникшего в дверях Шенкли. Тот дрожащим голосом проговорил. «Мне трудно здесь оставаться. Я думал, все будет нормально, но ошибся. Я подожду вас на улице». Когда он ушел, Келли взглянул на Шивон, как бы спрашивая, «Достаточно ли она видела?» Шивон прошлась по квартире, спальня, кухня и ванная. нигде не задерживаясь. Кровать была заправлена, только после Шенкли осталось примятое место. Кларк разгладила покрывало, чтобы Кэтрин Блум ничего не заподозрила. — Правильно, — одобрил Келли, топтавшийся у двери. Он уже готов был вести Шивон назад, в мир живых.